Это были высевшиеся над далеким морем на вершинах дюн или уже устраивавшиеся на ночь у подножья ярко-зеленых некрасивых холмов, напоминавших диваны в номерах, состоявшие всего лишь из нескольких вил, с теннисной площадкой на краю, а иногда с казино, чей флаг мотался на крепчавшем, резком и заунывном ветру. Полустанки, впервые показывавшие мне коренных своих жителей, но показывавшие их извне — теннисиста в белых фуражках, начальника станции, жившего там же, среди тамарисков и роз, даму в канатье, придерживавшуюся строго определенного образа жизни, о которой я так ничего и не узнаю, и по дороге домой, где уже горел огонь, звавшую свою борзую собаку, потому что собака от нее отстала, резавший мой ненаметанный глаз и ранивший мою оторванную от родины душу этими до странности обыкновенными, до отвращения заурядными фигурами. Но мне стало гораздо тяжелее, когда мы выгрузились в вестибюле Бальбекского гранд-отеля, о монументальной лестницы из ненастоящего мрамора, и когда бабушка, не думая о том, что это может еще ухудшить неприязненное и презрительное отношение чужих людей, среди которых нам придется жить, вступила в спор об условиях с директором, таким пузаном, у которого и лицо, и голос были все в рубчиках, на лице от выдавливания множества прыщей, в голосе от смешения разных говоров, обусловленного отдаленностью его месторождения и его космополитическим детством. В щегольском смокинге со взглядом психолога, обычно принимавшим, когда подъезжали амнибусы, важных господ за шушуру, а воров-домушников за важных господ. Забывая, должно быть, что сам-то он зарабатывает меньше 500 франков в месяц, Он глубоко презирал тех, для кого пятьсот франков, или, как он говорил, двадцать пять луидоров, это сумма, и смотрел на них, как на париев, которым в гранд-отеле не место. Правда, в этом же самом отеле жили люди, платившие не очень много и, однако, пользовавшиеся уважением директора, если только он был уверен, что расчетливы они не по бедности, а и скупости. Да ведь и то сказать, скупость нисколько не уменьшает престижа, ибо она порок, а пороки бывают у людей, занимающих какое угодно общественное положение. На него только и обращал внимание директор, на него, или вернее на то, что он считал признаками высокого общественного положения. Признаки же эти были таковы. Не снимать шляпу при входе в вестибюль, носить никербокеры, Пальто в талию, вынимать сигару с пурпурно-золотым ободком из тисненного софьяного портсигара. Всеми этими преимуществами я, увы, не обладал. Никербокеры — широкие панталоны, застегивающиеся под коленом. Их надевали обычно при игре в гольф. Он пересыпал свою деловую речь выражениями изысканными, но бессмысленными. пока моя бабушка, которая не коробила то, что он слушал ее, не снимая шляпы и насвистывая, спрашивала неестественным тоном, «А какие у вас цены?» «О, это мне не по карману». Я, сидя в ожидании на скамейке, старался как можно глубже уйти в себя, селился погрузиться в мысли о вечном, не оставив ничего своего, ничего живого на поверхности тела. Бесчувственный, как поверхность тела раненых животных, которые вследствие заторможенности рефлексов становятся совсем как мертвые, погрузиться для того, чтобы не так страдать на новом месте, к которому я совершенно не привык. И это отсутствие привычки особенно мучило меня при виде той, кому, по-видимому, напротив, все здесь было привычным. При виде элегантной дамы, которой директор выказывал особое расположение, заигрывая с ее собачкой, или юного франта в шляпе с пером, только что вошедшего и спрашивавшего «Писем нет?» При виде всех этих людей, для кого подняться по лестнице из поддельного мрамора, значило вернуться к себе домой. А в это самое время, взглядом Миноса, Эака и Радаманта, Взглядом, в который обнимавшая моя душа погружалась точно в неизвестность, где ее ничто уже не защищало,